2. Адам вывернулся от наступающего на него Ива, посмотрел на Михаила, потом на Боруссию, обречённо вздохнул и сдался. При строительстве замка первый владелец поставил перед архитектором задачу построить под дворцом подземный ход, по которому хозяин смог бы выбираться незаметно. По задумке архитектора подземный ход должен был начинаться в винном погребе и заканчиваться в двух километрах от дворцового комплекса. Его даже начали копать, но во время строительства о нём узнало так много людей, что ход перестал быть тайным, а стал просто подземным. В таком его варианте смысла было немного, поэтому его строительство прекратили, так и не закончив. Но второй владелец дворца, наследник Казимира Пусловского, его сын Вандолин, решил всё-таки выполнить желание отца, немного его переиначив. По задумке Вандолина подземный ход должен был соединять два имения, Косовский дворец и Ружанский, но начинаться он должен был не в самом замке, а рядом. Для этого сначала построили эту часовню, а под ней прорыли подземный ход. Куда прорыли? Реально что ли до Ружанского замка? удивлённо спросила Маруся у сторожа. Да, реально. А что тут такого? обиделся Адам, так будто сам сто лет назад копал подземный ход вручную. До Ружанского замка отсюда, наверное, километров 25 не меньше, продолжала сомневаться девушка. Если на прямую, то 20, поправил её Адам. 20 километров в узком тоннеле под землёй с постоянным риском обвала. «Чем дышать вообще?» Маруся задавала все новые вопросы, не дожидаясь ответов на предыдущие. «Ты недооцениваешь размах мыслей и амбиции Вандолина Пусловского», усмехнулся старичок. «Подземный ход мало того, что самый длинный по протяженности из всех, которые я когда-либо видел. Он еще и очень широкий. Когда-то по нему можно было проехать даже и на карете». «А сейчас?» «Сейчас тоже можно. Карет только нет», развел руками старичок. «Ну так покажите уже нам это чудо инженерной строительной мысли». «Сколько можно намекать? Вход в него прямо из часовни?» Маруся уже даже не пыталась скрыть своё любопытство. Ей не терпелось увидеть загадочный подземный ход своими глазами. Адам принялся поднимать свечи с пола и расставлять их на подоконнике и скамейке. К нему тут же присоединилась Маруся. «Помогите мне тут убрать всё перед алтарём!» Попросил он стоявших без дела Михаила и Ива. Те нехотя подчинились. Адам убрал в целлофановый мешок безголовую курицу, взял из угла стоявший там веник с высокой деревянной ручкой, Смел в сторону перья. Потер подошвы, нарисованные на полу, знаки. «Так, теперь, когда все готово, отойдите к двери и отвернитесь», — сказал он всем троим. «Еще чего», — заупрямился Ив. «Я к тебе спиной поворачиваться, честно говоря, опасаюсь. Ты тут буквально час назад собирался при помощи жертвоприношения в личи перерождаться. А сейчас откуда нам знать, что у тебя на уме?» всё нормально у меня на уме». И черный ворожбой ночью на кладбище, признаю, погорячился. Затмение какое-то нашло. «Ага, а сейчас ещё чего найдёт, и ты нас в ночь к мертвякам вытолкнешь, или другую пакость сотворишь!» «Не, ну тут вы правы, конечно. Я вас заставить не могу. Только и вы уж не серчайте. Секрет подземного хода я первым встречным открывать не обязан. Не хотите – дело ваше!» «Так посидим, рассвета подождём. За разговорами время скоротаем!» Развёл руки сторож и напустил на себя безразличный вид. Маруся нахмурилась, посмотрела на Зельевара, на оборотня. «Мальчики, ну ладно вам, давайте отвернёмся, что тут сложного? Очень уж хочется на подземный ход посмотреть. Что он нам может сделать? Вы что, его боитесь, что ли?» «Ничего мы не боимся, скажешь тоже. Правда, Мишка?» Покупаясь на старую, как мир возмутился Ив. «Я точно не боюсь», – поспешил снять с себя беспочвенное обвинение в трусости и Михаил. «Ну и отлично», – Маруся улыбнулась. «Доставайте ключи, или что там у вас в тайном месте, мы отвернёмся и обещаем не подсматривать». Сказав это, Маруся, подавая пример парням, отошла к двери, повернула спиной к старичку и демонстративно закрыла глаза руками. Молодые люди, недовольно ворча, присоединились к ней. Убедившись, что на него никто не смотрит, Адам зашёл за алтарь и довольно долго, по крайней мере, Маруси так показалось, там возился. Девушка пыталась чуть повернуть голову, чтобы хоть боковым зрением поглядеть, что он там делает, но ничего рассмотреть не смогла. Адам закрывал алтарь, и свечи горели слишком тускло. Внезапно сзади раздался громкий неприятный звук скрежета камень о камень. Все трое мгновенно развернулись и успели увидеть, как каменная плита алтаря отъезжает в сторону, открывая небольшую тёмную дыру колодца, ведущего вниз. Маруся осторожно приблизилась и заглянула в неё. Видна была только чёрная, судя по всему, металлическая лестница, уходящая в непроглядную тьму.